Был густо насыщен запахом сирени и черемухи. Где-то по ту сторону рельсов кричал карастель. «Как хорошо, Саша! Как хорошо!» — говорила жена. «Право, можно подумать, что все это снится. Ты посмотри, как уютно и ласково глядит этот лесок, как милые эти солидные молчаливые телеграфные столбы».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 И цыпленка. Цыпленка нам на двоих довольно. Тебе из города привезли сардины и балык. Луна, точно табаку понюхала, Спряталась за облако. Людское счастье напомнило ей Об ее одиночестве, Одинокой постели за лесами и долами. — Поезд идет, — сказала Варя.